На левом крыле девятого, товарищ полковник. Замени его Пушкаревым из резерва и немедленно ко мне. Нилин! Возле, товарищ полковник! Штук 25 штурмовок во отбор к кинотеатру. Собери со всех машин, достань из-под земли. Рогозин! Я. Остолестницу пятой высотно-пожарной части немедленно передислоцирую во двор. Крыша кинотеатра. Клевцов отозвался? Так точно, товарищ полковник. Бежит вниз. Где старший сержант Лавров? На перевязке, товарищ полковник. Палец раздробило. Ах ты чёрт! Кто у нас ещё из мастеров прикладного спорта? Я, товарищ полковник. Я уже понял, товарищ полковник. Возьмите меня. Ты здесь мне нужен. Лейтенант Кожухов и сержант Никулькин ко мне, быстро! Седьмой! Седьмой! Я первый, я первый! Седьмой! Как слышишь меня? прием. Первый. Я седьмой. Хорошо. Андрей, кого можешь оставить вместо себя? Первый. Прохожу девятый этаж. Обстановка сложная. Желательно оставаться здесь минимум минут на 15. Понял, понял. Через 15 минут спустишься, заменишь меня. Я принимаю боевой участок на крыше кинотеатра. Нилин, как со штурмовками? 16 штук отправил во двор, товарищ полковник, остальные минут через десять. Учти, головой отвечаешь. Учал, товарищ полковник. Товарищ полковник, я ведь тоже мастер спорта. Никулькина, во всяком случае, опередил. Выполняй свои обязанности. Нилин, Рогозин, будем поддерживать прямую связь по рации через связных. Есть. Обстановкой ты владеешь. Что можешь, решай сам без меня. Через 15 минут введешь в курс полковника Чепурина. Товарищ полковник, лейтенант Кожухов по вашему приказанию. Самочувствие травм нет? Отлично, товарищ полковник. Товарищ полковник. Сержант Никулькин, по вашему приказанию... И настроение, сержант? А, хоть в бой, хоть на танцы, полковник. Ну, с танцами придется подождать. Товарищ полковник, лейтенант Кожухов по вашему? Хорошо, хорошо. Клевцов, Кожухов, Никулькин, За мной. Так начала воплощаться в жизнь идея полковника Кожухова. Рассказывает лейтенант Клевцов. Пока высота была небольшая, я не запрещал себя поглядывать вниз. И тогда я видел крышу кинотеатра. с беспорядочно, как могло показаться, столпившимся там людьми. И еще я видел Володю Никулькина и Юру Кожухова, сына полковника Кожухова, которые поднимали за мной. Это вырастали звенья будущей цепочки. Полковник поставил задачу только вверх и спасать с По помещениям рассыплются другие, которым проложит путь первая тройка. Пожарная охрана? Слушаю вас. Говорят, во дворце искусств пожар. Это правда? Правда. Боже мой! У меня дочь туда пошла в кинотеатр. Какой кошмар! Что делать? Не волнуйтесь, кинотеатр вне опасности. Ваша дочь скоро будет дома. Рассказывает полковник Головин К тому времени, как цепочка штормовой выросла до пятой лоджии Мои бойцы протушили технический этаж И вышли на крышу главного здания Из одних окон высоких листал дым Из других, разрывая темноту, вырывались языки пламени Было ясно, что бой предстоит очень тяжелый. Пожарные до да устали. Заменить их было уже неким, в бой пошли последние резервы. Теперь успех зависел от того, как быстро удастся проложить рукавные линии. Настоящая работа началась на гостиничных этажах. К счастью, народ там было немного. Но горело здорово, сплошные ковры, мягкая мебель с поролоном, температура адово, дымище, ничего не видно. Но двери дубовые, хорошо пригнанные, это людей в номерах и спасло на первых порах. Врываюсь в один номер, на полу женщина хрипит, задыхается. Отдаю ей свой загубник, она хватает его, а я на выдохе отдай, по очереди дышать будем. она не слушает. Я чувствую, задыхаюсь, схватил ее на руки, дотащил до лоджии. Там ее ребята с цепочки приняли. В другом номере тоже женщина. Поднял ее на руки, тащу к лоджии и вдруг чувствую, в противогазе нет кислорода. Чувствую, сознание теряю. Тут один боец увидел, что я падаю, подхватил женщину. И я почувствовал, что в загубник сразу же пошел кислород. Оказывается, она своим телом дыхательный шланг придавила. Слушаю вас. Алло. Пожарная охрана. Это из областного драматического театра вас беспокоит. Слушаю вас. Мы только что узнали, что во дворце пожар. А мы сейчас должны встречать на вокзале 50 человек артистов из Москвы. И номера им забронированы во дворце искусств. Как вы думаете, можно их будет сразу везти? Или сначала покормить где-нибудь? Я думаю, вам надо поискать им другое место для жилья. Дворец искусств их принять не сможет. <говорит> Ничего себе! Это где же-то я вам 50 номеров найду? Порядочки! Извините, но я ничем помочь вам не смогу. Часа большого пожара оставалось минут тридцать и Кожухов испытывал огромное удовлетворение от сознания того, что пожар в главном здании локализован и в пылающий факел высотка не превратилась. Боевой участок на крыше кинотеатра прекращал свое существование. Чтобы узнать о работе пожарных, я провел много часов с ними И поразился, как мало мы знаем этих людей Которые, бывает, очень дорогой ценой покрывают нашу беспечность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 Остановитесь, посмотрите им вслед и скажите хотя бы про себя. Удачи вам, ребята. Пожарная охрана. Адрес? Павлова, 26. На каком этаже дым? На третьем. Цвет дыма? Темный. Ваш телефон. Пожарный выезжает. Восьмая пожарная часть. Улица Павлова, 26. Густой дым из окна третьего этажа. Высылайте цистерну, насос, газовку. 13 часов 23 минуты. Старший инспектор Николаева. Вы слушали радиопостановку «Номер телефона 01» по книге Владимира Санина «Большой пожар». В ней были заняты народные артисты РСФСР Александр Лазарев, Светлана Немоляева, Лев Дуров, Людмила Антонюк, Витоль Туспенский, заслуженные артисты РСФСР Юрий Пузырев, Иван Тарханов, Евгений Буренков, Наталья Величко, Александр Леньков. Артисты Алла Константинова, Мария Белоусова, Людмила Суворкина, Ирина Маликова, Лада Машарова, Валерий Погорельцев, Сергей Пожарский, Владимир Матюхин, Сергей Крылов, Юрий Никулин. От автора заслуженный артист РСФСР Владимир Корецкий. В роли полковника Кожухова народный артист РСФСР Афанасий Кочетков, режиссер Виктор Кузнецов, редактор Владимир Епифанов, ассистент режиссера Нина Притаманная, звукорежиссер Альфия Утуева, музыкальный редактор Елена Новикова, шумовое оформление Владимир Кирюткин, звукооператоры Юлия Тарасова и Нелли Аршинова.